Глава 177. Неожиданный поворот. Поведав о последних новостях и аристократических сплетнях, Одря замерла, отложив перо. На ее лице появилось сосредоточенное выражение, словно она заглядывала вглубь своих мыслей. У зрителей феноменальная память, поэтому сейчас она методично перебирала в уме обрывки наставлений ее отца, графа Холла, и слухи, подслушанные в бальных залах, салонах и гостинах. Все эти обрывочные нити Одри сплетала в последовательные логичные полотна. Лишь убедившись, что все сложилось и в ее мыслях не осталось никаких пробелов, она вновь взялась за перо и принялась писать. «Ты спрашивал меня о политической обстановке в Бэклунде. Честно говоря, это не совсем входит в сферу моих интересов, но я все же постараюсь описать тебе то немногое, что получилось невзначай уловить». Недавно отец поведал мне, что после отмены так называемого закона о зерне цены на продовольствие рухнули вниз, а вместе с ними и арендные ставки на землю и пастбище. Я не берусь судить о точных цифрах, но приведу тебе пример, который, думаю, все объяснит. Ты ведь знаешь герцога Нигина, величайшего землевладельца вне королевской семьи? Говорят, его угодья, пастбища и леса оцениваются более чем в 12 миллионов фунтов. В прошлом году его доход с аренды побил все рекорды – миллион триста тысяч, а в этом лишь 850. Минус четыреста тысяч золотых, представляешь? Это больше, чем все мое потенциальное наследство вместе взятое. Тебе объяснять, наверное, не нужно, мой дорогой брат. Ты ведь и сам прекрасно знаешь, для именитой знати земля была и всегда останется символом чести. Основной доход – плата за аренду. Но что на самом деле играет роль в обществе – это фасад, видимость величия. Даже если по уши в долгах, они будут продолжать реставрировать замки за десятки тысяч фунтов в год, тратить тысячи на одежды и украшения, устраивать охоты, пиршества, блистательные свадьбы и роскошные похороны. Все ради того, чтобы не опуститься, хотя бы с виду держать статус. Доходы с аренды упали столь резко, что некоторые аристократы уже ощутили нехватку средств. Граф Вольф, например, был вынужден продать 840 тысяч акров сельской земли и выручил за нее 290 тысяч золотых. В то время как Виконт Конрад расстался с коллекцией редкостей, оцененной 55 тысяч, и передал ее в Национальную галерею. Лишь немногие, самые дальновидные и смелые, заранее вложились в сталь, уголь, железные дороги, банки и каучук. Все прочие получили серьезный удар по состоянию от этого зернового безумия. Так что давай отдадим должное нашему проницательному любимому графу Холлу. Отец говорит, что финансовые трудности ослабят контроль знати над партийной политикой и влиянием на палату общин. И уже сейчас, не нетрудно предсказать, в следующем созыве представителей старого земельного дворянства будет куда меньше. Чтобы собрать средства, и консерваторы, и новая партия стали обещать титулы любому, у кого не было судимостей и кто готов был щедро раскошелиться. Конечно, при условии, что кандидат владел землей, соответствующей выбранному титулу. Например, некий богатый мистер Синдрос. приобрел минимальные 600 тысяч акров земли, необходимые для титула барона. Затем пожертвовал 100 тысяч золотых фунтов Карлтон-клубу, 400 тысяч консерваторам и еще 300 тысяч на благотворительность. В итоге Его Величество даровал ему звание, и он стал достопочтенным бароном. Говорят, на все это даже известны цены. Барон стоит 300 тысяч фунтов, наследственный барон – от 700 тысяч до миллиона – А вот для Виконта и графа расценки уже за гранью приличий. В этом году у многих дворян начались проблемы с финансами, и они стали всерьез рассматривать браки по расчету с богачами как хороший вариант. Всего за два месяца случилось три подобных брака, и приданная невест настоящая зависть для любого финансиста. Что до тех рабочих, что устраивали демонстрации против закона о зерне – Да, цены на продукты и правда снизились, но их жизнь от этого лучше не стала. Скорее, даже наоборот. Разорившиеся крестьяне хлынули в города и стали сбивать оплату труда, соглашаясь работать за гроши. Зарплаты у городских рабочих обрушились следом. Помню, в тот день, после всех этих разговоров, отец вдруг спросил меня, «А как ты думаешь, кто стал победителем в этой истории с законом о зерне?» «Милый Альфред, ты наверняка знаешь ответ». И я уверена, ты сам однажды добьешься того, чтобы получить наследственный титул. Получив письмо от Одри, Сью, Дир и Форс Уолл вернулись в район Бекланского моста. Растрепанная золотистыми кудрями Сью смотрела в окно, а ее глаза сверкали воодушевленным пламенем. Она снова и снова бормотала под нос: "450 фунтов", словно заклинание. Каждое повторение придавало ей все больше смелости, все больше внутренней силы двигаться вперед. Дак Холм так и не пришел доложить о ходе расследования. Пойдем прямо к нему. Наконец предложила Сью, обернувшись к Форс. Дак Холм был главарем одной из банд в восточной части Беклунда, державшим под контролем целую сеть попрошаек и карманников. Внешне он даже мог показаться добродушным. Круглое лицо, вечно приветливая улыбка, располагающая манера. Но Сью знала, что под этой маской скрывается настоящий зверь. Он когда-то без капли сожаления переломал руку мальчишке лет тринадцати за то, что тот утаил часть добычи. Если бы не необходимость, Сью бы даже не подумала о нем. Но в вопросах, касающихся уличных бродяг, этого города равных Дагхолму не было. Форс заправила за ухо локон мягких каштановых волос и спокойно сказала. «Лишь бы мы не пропустили обед». «Без проблем. А может, на следующей неделе я угощу тебя настоящим ужином Интисской кухни?» — оптимистично пообещала Сью. «И ты, наверное, думаешь, что за это стоит поблагодарить богов?» — усмехнулась Форс. В отличие от Сью, Форс была последовательницей бога пары и машин, но вообще не считала себя слишком религиозной. Болтая по пути, девушки пересели на другой омнибус и направились в восточный Бэклонд, к дому Дак Холма. Дом, который они искали, оказался частью длинной полосы таунхаусов, спрятанной в узком переулке. Его фасад зарос густой зеленью, а двор перед входом выглядел запущенным и одичавшим. Сью подошла к двери и несколько раз постучала определенным способом, который знали только они. С тяжелым скрипом дверь сначала приоткрылась чуть-чуть, а затем медленно распахнулась до конца. Выражение легкой растерянности на лице Сью сменилось настороженностью, она мгновенно напряглась, словно львица, унюхавшая чужака. Она извлекла из за пояса трехгранный кинжал, приоткрыла дверь пошире и, ступая предельно осторожно, вошла внутрь. Форс тоже сбросила привычную беспечность, в ее руке быстро появился острый нож. Никакого подозрительного запаха, ничего пугающего, но опыт подсказывал им обеим, здесь что-то явно не так. Один шаг, второй, третий — Сью и Форс осторожно двинулись внутрь дома Дагхолма. А потом они увидели. Увидели бледную отрубленную руку, перекинутую через газовый светильник. Сердце, печень, легкие и почки, аккуратно разложенные на кофейном столике, куски мяса на полу, на вешалке, ошметки были повсюду. Кости, обчищенные до белизны, были сброшены в беспорядочную груду прямо у входа. А в центре этого ужаса лежала голова с пустыми неподвижными глазами. Это был Дагхолм. На его лице все еще можно было разглядеть те доброжелательные черты лица, словно он все еще был прежним Дагхолмом. Внутри не виделось ни капли крови, в воздухе не витало ни следа разложения. Абсолютная чистота. Форс, в прошлом врач, ныне писательница и потусторонняя девятой последовательности, повидала и не такое. С же стояла, как вкопанная, побледневшая, еле сдерживавшая приступ тошноты. Вдруг Форс хлопнула ее по плечу и, не сводя взгляда с комнаты, низко заговорила. «Цилингос? Вице-адмирал Ураган? Тот самый Цилингос? Неужели он вычислил, что Дакхолм расследует исчезновение бродяг и решил выйти на него первым? Или, наоборот, Дакхолм напал на его след и за это поплатился?» Сьюс трудом сдержала подступивший к горлу ком, лицо ее посерьезнело и она кивнула. не зря его прозвали жестоким и коварным генералом пиратов все это ужасающим образом напоминает принцип работы его мистического предмета коварным форс вдруг резко вскинулась а вдруг он все еще рядом ждет в засаде чтобы напасть на тех кто следует за ним по пятам с юна миг замерла это вполне возможно с тревогой признала она Ведь он обладатель шестой последовательности, избранник ветра, могучий пират с артефактом в руках, а они обе лишь девятые в иерархии. Сравнение не в их пользу, мягко говоря. У окна дома напротив стоял мужчина лет тридцати с широким подбородком и темно-зелеными глазами. Его взгляд был холоден, как клинок, пока он наблюдал, как Сью и Форс приоткрывают дверь и медленно входят внутрь. Это и был сам вице-адмирал Ураган Цилингос. На его левой руке поверх черной перчатки вдруг зашевелилось нечто живое. Поверхность затянулась темно-золотистыми крошечными чешуйками. Мужчина оскалился в жестокой усмешке, а его темно-зеленые глаза сменили цвет, стали холодными, бледно-золотыми, змееподобными, с щелевидными зрачками. Форс мгновенно среагировала, схватив Сью за руку и резко дернула ее в сторону, отстраняясь от места перед открытой дверью. Прикусив губу, она сорвала с запястья браслет, скрытый под кружевной манжетой. На серебристом украшении висели три камня темно синего цвета, шероховатые, с блёклыми пятнами и неровной поверхностью. С резким щелчком Форс выдрал один из камней и выкрикнула на древнем гермесе «Дверь!» она крепко вцепилась в всю дир не отводя глаз от камня, что начал излучать мягкое, зыбкое голубое сияние. Тут силуэты обеих девушек начали расплываться и практически растворились в воздухе. Их взору предстали невообразимые очертания. Существа столь призрачные, что казались лишь частью их воображения, а вокруг струились потоки света, каждый уникальный, наполненный бездной знаний и просветления. Они вступили в таинственное пространство духов. В этом странном, возвышенном над реальностью мире Форс повелась ее вперед, в одном лишь ей ведомом направлении. Три вздоха спустя их образы окончательно оформились, и они вновь обрели плоть, вернувшись из туманных глубин духовного мира в реальность в знакомый Бэкленд. Но это уже был не дом Дак Холма. Вокруг раскинулся пустынный, забытый всеми кладбищенский участок. Мёртвое, молчаливое пространство. Цилингос в перчатке с мелкой чешуей бесшумно появился у двери дома Даг Холма. Его холодный взгляд медленно скользнул внутрь. Он ненадолго замер, чуть нахмурил брови и пробормотал. «Путник». «На кладбище». Что теперь? Форс тяжело дышала, а её голос смешал в себе одновременно страх и досаду. Тот браслет, спасший им жизни, достался ей по счастливой случайности, вместе с рецептом и материалами для зелья ученика. Помимо того, что в каждое полнолуние из-за него она слышала странный таинственный шепот, других побочных эффектов от него не замечалось. Изначально на нем было пять камней, каждый из которых позволял тотчас пересечь мир духов, почти как телепортация. Теперь же осталось всего два. Сью собралась с мыслями, Успокоило колотящееся сердце и решительно кивнула. Сначала сообщим мисс Одри, а потом вызовем полицию.